Длина их колеблется от 62 до 92 сантиметров. Один из концов утолщен, и на него надет металлический наконечник. Руки защищали кожаными чашечками, несколько напоминающими эфес и украшенными золотой сеткой. Рукоятки трёх палок обернуты листовым золотом. Кривые бронзовые мечи, обнаруженные в гробнице, уникальны. Один покороче, 40 сантиметров в длину. Другой побольше, 59 сантиметров. Изготовлены они необычно. Клинок SS и рукоять представляют собой единый кусок металла. Мечи эти характерны для эпохи Нового царства, и форму их впоследствии заимствовали греки. Луки, отличавшиеся тонкостью отделки и техническим совершенством, в чем можно было убедиться на выставке, где был представлен один из них. с аппликациями, изображающими заросли папируса, коня и козла. В основном трех родов: простые из одного куска дерева, простые из двух кусков дерева и составные, достигавшие 110-123 см в длину. Очень много было обнаружено стрел 278, причем они представляют собой 16 различных типов, отличающихся размерами и формой. Наконечник изготовлен из бронзы, слоновой кости, стекла, заменяющего кремень. Стержень обычно тростниковый с насадкой из твердого дерева. Известно, что египтяне в древности славились как отличные лучники, и дождь стрел, которые они выпускали в неприятеля, Надо полагать, производил большие опустошения в его рядах. Защитное оружие представлено восемью щитами: четырьмя парадными, четырьмя боевыми и кожаным панцирем. Он пострадал столь сильно, что сохранить его не удалось. Пластины из кожи были нашиты на льняную основу, совершенно распавшуюся от времени и влаги. Что касается боевых щитов, они сделаны из легкого дерева, обшитого шкурами антилоп и гепардов. На двух в центре укреплены картуши Тутанхамона. Эти щиты невелики, 72 см в длину и 51 см в ширину. Церемониальные щиты были несколько большего размера. Их украшает ажурная позолоченная деревянная резьба, изображающая фараона на одном в облике льва, попирающего врагов Египта. символически показанных фигурами азиата и негра. На другом в облике воина, поражающего врага, изображенного тут же в виде льва. На двух других ситах фараон представлен сидящим на троне. Среди множества предметов, заполняющих кладовую, как то всевозможных амулетов, моделей судов, ящиков сушепти, подобных найденным в сокровищнице и тому подобным Выделяются некоторые, достойные того, чтобы на них остановиться несколько подробнее. Прежде всего, это небольшая по размерам, 70 сантиметров в длину, скульптурная композиция, изваянная целиком из полупрозрачного алебастра, служившая, видимо, главным украшением стола. Она представляет собой плывущую по водоему барку. Некоторые ее детали отделаны золотом. Внутри прямоугольного водоема находится подставка, на ней укреплена лодка. Её носы и корма загнуты кверху и завершаются головами каменных козлов. Посреди лодки укреплен навес из четырех папирусообразных колонн, под которым стоит подобие открытого саркофага. На носу барки сидит обнажённая девушка с цветком лотоса в руке. На корме стоит, управляя рулевым веслом, повидимо рабыня, тоже нагая. В бассейн наливали воду и, видимо, ставили от цветы. Картер, хотя и с оговорками, полагает, что эта группа изображает погребальную барку для небесного плавания фараона. Остаётся неясным, как это увязать с его гипотезой, что одна предназначалась для убранства праздничного стола. Во всяком случае, точного объяснения предназначения этой скульптурной группы пока дать невозможно. Из алебастра сделана также и ваза в форме стилизованного льва, стоящего на задних лапах на высокой подставке табурете. Его правая передняя лапа поднята вверх, а левая опирается на иероглифический знак са.